32. Чтобы сбить противника с толку, флот Конфедерации три дня прыгал по системам, запутывая свои намерения, в то время как рейдеры уничтожали буи СНМ, расставленные везде, откуда только в их системы могли произвести прыжок. Лице-адмиралу Ли это казалось излишним. Враг все равно узнает, какую систему они будут атаковать минимум за 6 часов до начала атаки и успеет сколько-нибудь подготовиться. Тем более, что уничтожение буев, как ничто, лучше показывает намерение конфедератов. По сути, это официально брошенный вызов. Но вот первая эскадра вторжения из двух нового флота в составе десяти кораблей, супер-дредноут Татанатос, двух линкоров, трех крейсеров и четырех регатов, выставилась в линию перед звездой, готовясь к прыжку. Чтобы в ответственный момент, когда корабли начнут разгон и войдут в активное гравитационное поле звезды, противник, упреждающим ударом, не порушил все тщательно выверенные планы, охраняли корабли старой постройки, не участвующие в первом акте вторжения. Кораблям, несущим на себя печать былых поражений, почти в буквальном смысле из-за многочисленных заплат на бортах, скрывавших пробоины, предписывалась роль резерва, на тот случай, если враг сконцентрирует достаточно большие силы и до святи кораблям нового флота придется слишком туго. Адмирал Сильвест Ли постарался учесть все недочеты прошлых сражений. Больше всего он боялся встречного прыжка. Даже простой катер, пущенный навстречу, мог погубить супер-дредноут, на строительство которого потратили миллиарды реалов. И неважно где произойдет столкновение — на входе в звезду, на выходе или в самой звезде. Помнить дьявольскую защенность пиратов, за счет чего они всегда побеждали большего числом, лучше оснащенного и вооруженного противника, Сильвест Ли приказал Запустить зонды. Приказ по эскадрам. Запустить зонды. Зонды еще раз укажут противнику, с какой стороны ждать корабли конфедерации. Ну и черт с этим. Главное разведать обстановку и выяснить, не готовится ли встречный запуск эскадры, как уже однажды случилось, или Брандера. Это нужно сделать, потому как они никакой информации от буя в системе ВИТИМ не получали. И даже если бы она поступала исправно, в любом случае адмирал на нее полагаться не стал бы. Катер, увешанный различными датчиками, устремился к звезде. Пока катер разгонялся, лив в памяти вернулся на год с небольшим назад, когда они вот так же готовились атаковать пиратскую систему ассалт. Тогда его эскадре повезло, и она беспрепятственно проникла в систему, не пострадав даже от атак Брандеров. В его случае удар приняли на себя корабли-мишени, специально предназначенные для приманивания на себя Брандеров. Сейчас их в составе эскадры нет. Фокус плохо сработал в первый раз, и полагаться на него второй раз не стоило. Все из-за того, что пиратские операторы быстро сориентировались и направили оставшиеся суда Камикадзе на реальные боевые корабли. А вот эскадре тогдашнего командующего адмирала Риссефи и еще нескольким эскадрам не повезло совсем. Пираты напали на них превосходящими силами один к трем, вышли из звезды, когда эскадры уже попали в зону активного притяжения и вот-вот готовились начать гиперпереход. Кораблям Конфедерации тогда срочно пришлось менять курс и вырываться из поля гравитации звезды. Это сделало их очень легкой добычей. Из шести-восьми кораблей эскадр уцелело в лучшем случае два-три. Потом пираты вернулись в свою систему и завязали бой с теми, кто проник без проблем. «Нет. На этот раз все будет не так», — прошептал Сильвест Ли. «На этот раз все будет так, как надо. Предусмотрена каждая мелочь. У нас новые корабли с системой защиты от брандеров. Да». Я уверен, все будет хорошо. Катер совершил гиперпереход, нырнул в особом режиме в одну звезду и вынырнув из другой, за одно мгновение преодолев десятки световых лет. вице адмирал со сущим нетерпением, выждав необходимое время требующейся катеру, чтобы вырваться из активного гравитационного поля звезды, раскрыться всем датчиком, получить информацию и отправить ее спросил. Есть результаты. — Так точно, сэр. Получаем информационный пакет. Идет дешифровка. — Про дешифровку забыл, — мысленно всплынул адмирал, корясь себя за нетерпение. Расшифровка завершена. Адмирал бросил взгляд на тактический экран, где стоп-кадрами отображалась полученная информация с катера-зонда. — На встречных векторах никого нет. — Отлично. Но точка выхода окружена горячими брандерами. Плевать, от Муссери, также заметил больше двух десятков метод Брандера, находящихся в полной готовности для разгона, как только появится достойная цель. Катер за таковую они понимать не желали. Им линкоры и крейсеры подавай. Для них у нас есть сюрприз. Также к точке выхода зонда 1 выдвигаются корабли противника различного класса в количестве 10 единиц. Ясно. Что по второй эскадре? Аналогично, сэр. Адмирал посмотрел поступившие данные от зонда-2, пущенного второй эскадры под началом супердредного топтах. Так и есть. Опасностью встретиться боевым кораблям конфедератов на выходе из гиперпрыжка с уходящим в гиперпрыжок брандером противника нет. Даже если они сейчас начнут что-то подобное делать, то просто не успеют. Это главное, можно начинать вторжение. Как можно быстрее, пока обстановка не изменилась. Вперед. Приказ по эскадрам. Начинаем атаку. Непосредственный командир корабля отдал соответствующие приказы нужным службам управления, и супердэдноут тонатус, мелко-мелко завибрировал. Начал предпыжковый разгон.